Глава 27 «Сейчас» Люди Марата ещё там, прочесали всё вокруг, но Саида будто след простыл. Странно всё как-то. Валид покосился на шамиля, затем бросил серьёзный взгляд на своего отца. «И чем, по-твоему, нам поможет этот? Ты правда думаешь, что он станет искать Саида? После того, как хотел его убить? После того, как хотел истребить всю нашу семью?» Хаджиев-старший аккуратно взял пальцами чашку с кофе, отпил и также степенно поставил её на блюдце. «Я буду решать, кому быть в этом доме, а кому нет. Сейчас в клане неспокойно. Моя семья должна быть в безопасности. Шамиль – тренированный боец, от него будет толк», – бросил взгляд на своего «чужого сына», как называет тебя сам Шамиль. «Вам следует забыть прошлые обиды». «Сейчас не то время, чтобы грызть друг другу глотки!» Валид язвительно усмехнулся. «Как прикажешь, отец. Только я в этом участвовать не собираюсь!» Он поднялся, так и не прикоснувшись к своему кофе. «И, кстати, как ты объяснишь то, что выгнал нашу мать из дома, а на её место...» «Замолчи!» — рявкнул вдруг Хаджиев. «Это тебя не касается. Если я изгнал свою жену, значит, на то была причина. Она должна радоваться, что я не лишил её жизни за предательство, а не жаловаться». «В таком случае я последую за Маратом. Мне в этом доме больше делать нечего». «Ты так ничего и не понял, отец. И может, правильно, что клан пошёл против своего основателя?» Валид мимоходом бросил на меня задумчивый взгляд и исчез за дверью. «Что ж, на одного меньше». «Я тоже не вижу смысла засиживаться. Нужно искать Саида». Впервые за всё время заговорил Вербин, поставив на столик пустую чашку. «Если вы не против, я отправлю своих оперов за людьми Марата». Обратился к Хаджиеву и, дождавшись согласного кивка, повернулся ко мне. «Я рад, что ошибся. Рад, что ты жива. Саида мы найдём, слышишь?» «Всё будет хорошо. Только больше никуда не лезь. Мужчины всё решат». Я улыбнулась ему. Услышать слова поддержки от Вербина – что-то вроде признания. «Могу я с тобой переговорить наедине?» «Сейчас». Он кивнул, покосился на Хаджиевых, а затем вышел за дверь. Выскользнула и я. «Мои родители пропали», – прошептала, поднимая на Андрея взгляд, а тот нахмурился. «Саид сказал, что их ищут, но…» «Я знаю, Надь». «Я ищу, и кое-кто из хаджиевских тоже, но пока всё…» Он замялся. «Пока ничего не известно, мне жаль. Как только что-то появится, я сразу же дам тебе знать». Вернулась обратно в гостиную, поёжилась от пронзительных взглядов хаджиевых и снова почувствовала себя как на сковородке. Внимание главы семейства опять обратилось на меня. «Больше не пытайся заниматься самодеятельностью, женщины Хаджиевых не участвуют в поисках пропавших, и в мужские дела не лезут, тебе придётся смириться с твоей ролью, раз уж мой сын не в состоянии от тебя отказаться». Невесело усмехнулась, отвернулась к окну, почти на физическом уровне, чувствуя, как не хватает там Саида, его горделивые осанки, широкой спины, мне не хватает его. «Катастрофически, ужасно не хватает. Как я выдержала столько месяцев!» «А вы так спокойны, потому что знаете, где он?» К этому выводу я пришла полчаса назад. Зная, как Саид-старше относится к своему младшему сыну, мне было дико странно наблюдать его безмятежность. Да он бы весь земной шар вверх дном перевернул, если бы его любимому отпрыску что-то угрожало. «А ты не глупа, это радует!» «Потому что всё остальное не в твою пользу», — заключил он. «А я почувствовала, как внутри разливается облегчение». «Словно с груди убрали тяжёлый валун, и я теперь могу дышать». «С ним всё в порядке?» «Разумеется». «Тогда зачем всё это? Почему вы не остановили Марата и Валида? Вербина? Они ведь ищут Саида в полной уверенности, что его похитили. Только зря тратят время, а могли бы потратить его на поиски моих родителей». Хаджиев нахмурил свои густые брови, отчего они сошлись на широкой переносице. «Ты что, девчонка, действительно думаешь, что моего сына можно похитить как какую-то нежную барышню?» Я села, встретившись его строгим взглядом. «Никому не следует знать, что с Саидом всё в порядке. Об этом должны знать только мы втроём, а остальные пусть ищут. Так всё будет выглядеть более правдиво». Что касается твоих родителей, мы не виновны в их исчезновении. Как ты сама уже знаешь, они сбежали из-под охраны. Разумеется, мы их ищем. Наберись терпения». Я перевела взгляды на Шамиля. Казалось, передо мной сидит абсолютно нормальный человек. Вот только я успела его изучить за то время, что мы провели под одной крышей. Шамиль никогда ничего не делает просто так. Он всегда и во всём ищет свою выгоду. «И что дальше?» «Зачем вам это?» «Нам нужно выиграть время» Хаджиев-старший поиграл своими чётками, прищурившись, смерил меня тяжёлым взглядом. «За это время ты выйдешь замуж за другого моего сына. За Шамиля». Я недоверчиво усмехнулась. «Простите, это что, шутка такая?» «А я что, на шутника похож?» «Где-то я это уже слышала. Кстати, из его уст. «Нет, он не шутил. Он был серьёзен, как никогда, о чём свидетельствовали испытующий взгляд главы семейства и похабная издевательская усмешка Шамиля. На какое-то мгновение я представила нашу свадьбу с этим психом и нервно хмыкнула. Бред какой-то», — мотнула головой. «Считай это игрой». «Игрой? Вы шутите?» «Ещё раз, я похож на шутника». «Что это за игра? Зачем это всё?» «Объясните, иначе я не стану в этом участвовать». «О, ещё как станешь», — уверенно кивнул Хаджиев и долил себе из джезвы кофе. «У тебя нет другого выхода. В противном случае о браке с Саидом можешь забыть». Но Тро от страха и жалости к себе. «Как я угодила в этот хаджиевский мир? А моего сына вы спросили?» Послышался вдруг дрожащий голос Софии, и мы уставились на её худую и измождённую фигуру у двери. «Как давно она здесь?» «И почему плачет?» Сердце дрогнуло. Я вспомнила о маме с папой, и горло сжало тисками. Поднялась, шагнула к ней и, притянув к себе, обняла. «Так, наверное, я обняла бы свою маму, если бы та хоть раз поделилась со мной своей болью или позволила бы сделать это мне». Женщина не воспротивилась, лишь коснулась моей щеки своей и тихо прошептала на ухо. «Не позволяй им забрать его у тебя. Не позволяй им лишить тебя счастья, как это сделали со мной. Борис до последнего. Выдирай своё руками и зубами, как всегда делает мой сын. Борис, не предавай его». Я отстранилась, озадаченно взглянула в её глаза полные слёз и боковым зрением заметила движение рядом. Хаджиев не особо ласково, но как-то жадно схватил Софию за запястье, рванул на себя и, прижав к своей груди, поцеловал её в лоб. Ты должна мне верить. Вы все должны мне верить, иначе всё, что я делаю сейчас, я делаю зря.